Королишка, не утешая, властно хлопнула мужика по спине, резко вскочила, занесла якорь в лодку, забрела в реку, цепляясь долгими сапогами зауключенной. Громоздка перевалилась через бортовину, устроилась в корме, погляделась вокруг, и только тогда похозяйски взялась за шест. Степан, помогая, отпихнул посудину, заскрепела днище по мелкому камешнику. Нас тут же подхватила витая струя и решительно потянула на стрежь.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 И похлопала по парусине не вдали от себя, что-то передвинулось по поклажа, выставила по борту пару канистр, и вот в это гнездышко Полинка меня и зазвала. «Чешкать захочешь, сынок? Так скажися!» Она засмеялась, грудью распирала, недоступной мне радость. «Потерпи, Вася, за поворотом речка Катога будет. На уши туда будем и харчевать пристанем». Королишка сбавила обороты, прислушалась, оборотясь к излуке, «Не догонять ли чей мотор?» Достала из потайки мотовильцы с толстой лесой и блесенкой, вырубленной из старого тульского самовара, начищенной до солнечного блеска, закинула железку за борт, а петлю на конце поводка насунула на левую руку. «Ловись, рыбка всяка, напередешь и на сцаку!» «Батюшка водяной, дай рыбки не поразной, а икриной, мясной и костяной, это моя река, и я на ней королева!» Выкрикнула Полина в белесое небо и снова беспечно рассмеялась. Блесенка потянулась за лодкою, а баба богатырка запела. «Не по сахару вода течет, а по изюму разливается. Берега были хрустальные, да все пески были жемчужные, да все камень бриллиантовые. Да была юная дитятка, да была юная-юная разумная, да была тихая, смиренная. Вон и котуга. Кажись, остались нынче без ухи, — оборвала песню королишка и в которой уже раз подергала тетиву с блесною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 Господи, хоть бы не простыкнуть в пути. Господи, помилуй меня от отека напасти, от горячки и сухоты, гнитей и ломоты, от девки знобей и лихой бабы невеи, и от всех двенадцати ее сестер лихорадок. Боже, прости и помилуй меня дуру яны, что возвеличила себя. Вдруг воззвала королишка к Богу и поперхнулась, подавилась воздухом, обернулась ко мне. Глаза были пусты непроницаемы, как и стекло. «Не робей, парень, не по сахару вода течет, а по изюму разливается». Попыталась улыбнуться. Все лицо пошло мурашами от лихорадки, зубы выбивали дробь. С трудом перетянули груженую лодку через каменный перебор, где воды было по колено, завернули за мысок и скоро попали в глубокую протоку, скрыто от чужого взгляда, призакрытую листвягами и замшелыми подолами древних елок. Затянули нос лодки, на песчаную проплешину вынесли якорь. Берег густо оброс чещерой и дурниной. В воздухе стоял тяжелый, отравный, сладковато-приторный дух. Над белыми зонтами дука падрениц гудела о Чуть дальше, меж деревьями, прояснивала проплешина, куда уводил солнечный луч. Короришка порылась по клаже, достала походную суму, рогозный мешок с чем-то мягким и топор. Без слов семгу вскинуло мне на плечо. Меня шатнуло, и я едва удержал рыбью скользкую тушу.